Глава 32 Я открываю глаза. В реальном мире на мостовой лежат тела. Кхас и Вербен рядышком. Одна лицом вниз, другая на спине. У моих ног, с моей книгой в руках, принц. Вид у него ужасный. Совсем не таким он только что был в кошмаре, Золотистая кожа нездорового серо-желтого оттенка, впалые щеки, прикрытые веки. Мне виден отблеск фиолетовых радужек, незрячих и тусклых. Я опускаюсь на колени и, наклонившись, прижимаю ухо к его груди. Сердцебиение есть, слабое, но есть. Я выпрямляюсь и откидываю с лица волосы. «Принц!» — зову дрожащим голосом. «Вы меня слышите?» «Пожалуйста, ответьте!» «Вы меня слышите, принц?» Я хлопаю его по щекам, растираю запястье, трясу за плечи. Никакой реакции. Меня потрясывает. Я выуживаю свою книгу из пальцев принца. Она сильно потяжелела. Когда я бегала с ней по городу, это был легкий томик с пустыми, готовыми для записи страницами. Теперь он вместилище Рейфа. Я ощущаю корчащуюся внутри голодную мать. Закусив губу, проглатываю вертящиеся на кончике языка проклятие. Принц закончил за меня привязку. Я потерпела неудачу. Почему? Да, написанный мной рассказ был слабоват, и тем не менее работал. Мне казалось, я все делаю правильно, пока пока я не стала писать имя Рейфа, пока не попыталась закончить привязку. Что пошло не так? Я ошиблась в написании имени? Возможно. В конце концов, я не видела, как оно пишется. Меня подмывает открыть книгу и сравнить мое написание имени Рейфа с записью принца. Однако под хрупкой обложкой чувствуется рвущаяся наружу энергия. Лучше не потакать своему любопытству, Рейф запросто может снова сбежать. Прижав к нему груди, я шарю взглядом по мостовой в поисках пера, чудесным образом обходившегося без чернил. Сломанное оно лежит рядом с принцем. но хоть продержалось достаточно для доведения дела до конца. Наверное, оно заслужило себе место среди других пищих перьев в стеклянных футлярах на пятом этаже. Мое внимание привлекает движение слева. Там поднимается Кхас. В ее направленном на меня взгляде отражается страх. Она делает глубокий вдох, качает головой и, стиснув челюсти, коротко кивает мне. Кхас осознает, что я использовала ее как орудие в борьбе с рейфом в мире кошмаров. Надеюсь, она не затаит на меня злости. Я совсем не прочь описывать эпичные битвы, от которых мурашки по коже, но уж точно не готова брать на себя роль боевой героини». Кхас приседает на корточке возле лежащей лицом вниз вербены и проверяет ее пульс. «Она жива?» Мой слабый голос чересчур громко звучит в тишине улицы. «Капитан не успевает ответить». За моей спиной раздаются голоса. Повернувшись, я вижу выходящих из-за угла дома Микаэля, Нел и Андреаса. Они бегут ко мне с радостными криками, меняющими тональность, как только они замечают лежащего подле меня беспамятного принца. «Что здесь случилось?» — требовательно спрашивает Нел, не по возрасту проворно подскочив к принцу и упав перед ним на колени. Она берет его лицо в свои ладони. «О, он плох. Очень плох. Скажи, Рейв?» Нел вскидывает взгляд на меня, страшась закончить вопрос. «Я потрясаю книжкой. Связан». Микаэль забирает книгу из моих податливых пальцев и листает страницы. Его брови удивленно взлетают вверх. Дочитав записи, Он закрывает книгу, передает ее Андреасу и одобрительно кивает мне. «Неплохо, очень даже неплохо. Ты почти связала ее сама». «Хватит пока об этом», — обрывает сына Нел, метнув на него сердитый взгляд. «Будешь восторгаться техникой связывания в другое время. Сейчас принцу необходима помощь». Микаэль незамедлительно опускается на колени рядом с матерью. Что с ним? «Я... я пыталась привязать голодную мать, неохотно объясняю, не желая признавать свое поражение. У меня не получилось. Она нацелилась на меня, и тут появился принц. Он закончил заклинание». Используюсь. Пользовав при этом кошмарное количество человеческой магии, мрачно заключает Нейл. «Посмотрите на мальчика! Он до да нельзя истощен!» Выглядит он плохо, признаю. Помнится, он потерял сознание, закончив привязку тающего человека. А ведь тогда он использовал крохи человеческой магии. Ничто по сравнению с тем, какой магией он владел сегодня. Он отправится, спрашиваю я, боясь услышать ответ. Пробурчав что-то невразумительное, Нел поворачивается к капитану Кхас, которая подошла к нашему маленькому сборищу с вербеной на руках. — Ты в порядке? — порывисто спрашивает Микаэль, выдавая голосом свои чувства. Кхас бросает на него взгляд, но ничего не отвечает так как Андреас в этот момент проверяет пульс вербены. Его брови непривычно нахмурены. Спустя несколько мгновений он обводит нас взглядом. «Жива», — глухо и печально говорит он, «но, боюсь, потеряно. Потеряно, Что это значит?» Меня передергивает от всплывших в голове жутких предположений. Однако вопрос не хватает духу задать. Ответ, возможно, будет невыносим, во всяком случае, сейчас. «Ладно», — Нел поднимается, разгибая свое маленькое старое тело. «Микаэль с Андреасом понесут вербену. Она легкая, справитесь. Капитан, вам придется нести принца. Не возражаете?» Кхас кивает и, передав вербену Микаэлю с Андреасом, берет на руки принца. Он, кажется, гораздо меньше, худее и слабее в ее руках и больше похож на человека, всего на несколько дюймов выше меня, стройный, с тонкими, выделяющимися под кожей костями, до смешного хрупкий на контрасте с могучей фигурой капитана Кхас. Нел сует книгу с временно связанной голодной матерью под мышку, пропускает Микаэля с Андреасом вперед и идет за ними, Кхас следует за ней по пятам. Я замыкаю нашу процессию, нежно сжимая в руке сломанное перо. Наша странная маленькая процессия шествует по пустынной тихой улице. Нас провожают взглядами жители города, выглядывающие из окон верхних этажей и приоткрытых дверей. Взгляды эти недружелюбные и определенно нечеловеческие. По позвоночнику бежит дрожь, и я спешу за остальными обратно во дворец. Коленки дрожат, живот подводит, но сердце трепещет от радости. Я выжила, я выстояла против сильнейшего рейфа. И хотя не смогла связать монстра сама, была к этому очень близка. К сожалению, недостаточно близка, чтобы не пострадал принц. Эта мысль омрачает мою радость. С ним все будет в порядке. Если нет, если он умрет от магического истощения, что тогда будет с моими обязательствами? Я стану свободной. Сердце пронзает укол вины. Как можно думать о подобном в такую минуту? Я опускаю голову и торопливо семеню за библиотекарями, решив отогнать настырную мысль. Во дворце все расходятся. Микаэль с Андреасом уходят свербены в одну сторону. Нел и Кхас вместе с принцем в другую. Я остаюсь одна посреди огромного холла. Сердце колотится, как сумасшедшее, грудь вздымается, по венам бешено несется кровь. Я понятия не имею, куда мне идти и что дальше делать. Я даже не знаю, как отсюда добраться до собственной комнаты. Не то чтобы я очень хотела туда вернуться. Еще не спал азарт после битвы. Мне не заснуть после увиденного и совершенного. Медленно бродя по коридорам дворца, я почти не обращаю внимания на движущиеся в темноте фигуры, постоянно снующие где-то поблизости. Несколько дней назад воображение бы разыгралось, и я бы вздрагивала и дрожала от ужаса, думая, что эти тени, порвавшие привязку и вырвавшиеся на свободу рейфы. После встречи лицом к лицу с голодной матерью я понимаю, что это не так. Эти призрачные фигуры — обычные тролли, суетящиеся в темноте и старающиеся держаться подальше от меня. Они избегают меня, потому что я человек? Или знают, что я совершила и на что способна? Ты рождена быть воительницей? Я останавливаюсь у незастекленного окна от пола до потолка и смотрю на раскинувшийся внизу город. блуждание по дворцу привели меня в тот самый коридор, где я повстречалась с троллятами». Головокружительная пропасть больше не пугает меня, как когда-то. Подойдя прямо к самому краю, я прислоняюсь к храме и устремляю взгляд на арку, изгорбленную каменную горгулью на фоне звездного неба. Горизонт окрашивает слабое розовое сияние, знаменующее в этом мире восход солнца. У меня врывается тяжкий вздох. Может, принц прав? Неужели я действительно такая, какой он меня видит? «Ты не воительница», — цежу вслух. Слова звучат слишком громко в тишине звездного рассвета, но я упрямо повторяю их с нажимом и резко. «Ты не воительница. Не забывай, кто ты и чего хочешь. Ты хочешь вернуться домой. Домой!» К Оскару, к Дэни! «Ты хочешь...» Ты хочешь!» Вспыхнувшая заря освещает горизонт, золотя верхней башни, шпили и купола города. От этого вида захватывает дух. Белый камень сияет, облитый неожиданным светом, и вес мгновенно превращается из мрачного города кошмаров в город мечты. Гибель обреченного города отсрочена, хотя бы на день. И я в этом помогла. Возможно, чуточку, но все же. Именно я начала создавать привязку, которая теперь сдерживает голодную мать. Принц закончил начатую мной историю. Что означает... означает... Не знаю, что это означает, однако в сердце горит искра гордости. «Мисс Дарлингтон?» Вздрогнув и вцепившись одной рукой в каменную раму окна, я оборачиваюсь на зов. В конце коридора с фонарем в руке кто-то стоит. Я моргаю, давая глазам после небесного зарева привыкнуть к внутреннему мраку дворца. «О, мистер Лоуренс! Как себя чувствует принц? Он в порядке?» Лоуренс приближается. Фонарь качается в его руке, отбрасывая на его лицо причудливые тени. Никогда не видела его таким печальным. «Он в плохом состоянии», — подойдя, отвечает Лоуренс. «Он косится по сторонам, словно страшась быть услышанным. Так хода ему еще не было. Его проклятие!» Слуга принца обрывает себя на полуслове, стискивает челюсти и качает головой. Затем продолжает, грустно пожав плечами. «Он хочет видеть вас, мисс». «Меня?» — Лоурен кивает. «Он очнулся и послал за вами. Я не знаю, что сказать. На ум приходят только глупые и вялые отговорки. К тому же мне нельзя возражать. Я должница. Если принц хочет видеть меня, то увидит». Кивнув, я отступаю от окна и скромно складываю руки. «Тогда ведите меня к нему». К моему удивлению, мы подходим к покоям принца всего спустя пару-тройку поворотов. Лоуренс сдвигает на совершенно голой стене потайную задвижку, и словно по волшебству отворяется дверь. Слуга заходит в комнату, освещенную теперь лишь фонарем, который несет в руке. «Мисс Дарлингтон», — тихо объявляет он. Я останавливаюсь в дверях. Лоуренс направляется к стоящей в центре комнаты кровати, высвечивая по пути завалы хлама. На лицо принца ложится бледный отцвет. Я судорожно вздыхаю. Принц выглядит мертвым. Бледный, осунувшийся с закрытыми глазами. Щёки впали, глаза ввалились. Обтянувшая кости кожа почти прозрачно в свете фонаря. Если бы я не знала, что он еще жив, то решила бы, что передо мной труп. Лоуренс ставит фонарь на прикроватный столик, и веки принца, дрогнув, размыкаются. Принц поднимает взгляд на лицо слуги. «Она здесь, принц», — сообщает Лоуренс тихим мягким голосом. «Я нашел мисс Тарлингтон». «Ей подойти?» Принц болезненно сглатывает. Мышцы его горла сжимаются от усилий. Он открывает рот, но не произносит ни слова. Закрыв глаза, молча кивает. Оставив фонарь на столике, Лоуренс пересекает комнату, чтобы подойти ко мне. «Принц очень слаб», — шепчет он, наклонившись мне в ухо. «Постарайтесь не... Не вынуждайте его говорить больше необходимого». Я киваю. В следующее мгновение Лоуренс выскальзывает из комнаты и закрывает за собой дверь. Я некоторое время стою в оцепенении, не в силах заставить себя приблизиться к кровати принца. Сердце бешено колотится в груди, сама не знаю почему. В конце концов, принц приоткрывает один глаз и впивается в меня взглядом. Он все еще ужасно бледен, но его властный взор заставляет меня взять себя в руки и зашевелить ногами. Я иду через комнату, спотыкаясь о невидимое барахло. Возле кровати останавливаюсь, вцепившись в свою ночную сорочку и глядя на принца сверху вниз. Он медленно открывает второй глаз и смотрит на меня. Повисла долгая пауза. Наконец принц отрывает голову от подушки и раскрывает рот. Его губы движутся, за ними мелькает язык. Он пытается что-то сказать, но слова ему не даются. Качнув головой, он опускает голову на подушку и слабо указывает рукой на меня. Он хочет, чтобы я говорила. «П-привязка», — заикаясь, начинаю я. Замолкаю, прочищаю горло и закусываю губу. Однако мне не приходит на ум, Зачем бы еще принц сюда меня вызвал, поэтому я продолжаю. Простите, я сплоховала. Я пыталась. Надеюсь, вы понимаете, что я очень старалась. Не знаю, что пошло не так. Написала ли я неправильно имя или. Принц шевелит рукой, и к моему величайшему шоку вдруг хватает мою ладонь. Его длинные холодные пальцы сжимают мои. Я смотрю на них, задаваясь вопросом, что это, что он делает, зачем я здесь. Его рука слаба, но когда я пытаюсь высвободить свою ладонь, он стискивает ее, удерживая. Я перевожу взгляд на лицо принца. Он снова закрыл глаза. Я бы подумала, что принц потерял сознание, если бы он не продолжал сжимать мою ладонь. Он, словно все оставшиеся силы, тратит на то, чтобы удержать меня здесь, рядом с собой. Я несколько раз пытаюсь заговорить, но не получается. Когда же я овладеваю своим голосом, выходит лишь дрожащий шепот. Я знаю, что сделала. Жду реакции принца, ее нет. Всего я не знаю, но хватит и той малости, что мне известно. Я... я убила вашу маму. На секунду давление на мои пальцы усиливается, почти до боли. Я охую, но не отстраняюсь. Принц перестает стискивать мою ладонь, но не выпускает ее. Теперь я понимаю, почему вы привезли меня сюда, говорю я. Это кара за мои грехи, за причиненную вам боль. Я всматриваюсь в его лицо, ища признаки понимания. Черты его лица непроницаемы. Дыхание прерывисто. «Простите», — повторяю я шепотом, «знаю, извинений недостаточно и никогда не будет достаточно, но я действительно очень сожалею и сделаю все возможное для искупления своей вины. Клянусь». Ну вот, я все сказала. Но принц не отпускает мою руку, и я остаюсь рядом с ним, лежащим в мерцающем свете фонаря. Остаюсь, пока его хватка не ослабевает и пальцы не соскальзывают с моих, опускаясь на матрас. Я бережно беру принца за запястье и кладу его руку на медленно поднимающуюся и опадающую грудь. Глядя в его осунувшееся лицо, пытаюсь убедить себя, что оно не кажется уже таким мертвенным, что возвращаются краски, Затем разворачиваюсь и, борясь с желанием оглянуться, стремительно пересекаю комнату.